Эти распоряжения подали основание Малве, быстро облетевшей всю Россию и проникнувшей за границу, будто тело князя вынуто было из гроба и зарыто бесследно во рву Херсонской крепости. Молва эта была несправедлива, тело оставалось в гробу неприкосновенным. В 1818 году При объезде епархии Екатеринославский архиепископ Иов Потемкин по родству пожелал убедиться в справедливости носившегося слуха. Ночью 4 июля в присутствии нескольких духовных лиц поднят был церковный пол, проломан свод склепа и вскрыт гроб. Архиепископ удостоверился в присутствии в гробу тела. Рассказывали, что он вынул из склепа какой-то сосуд и поместил его в свою карету. В сосуде этом, по догадкам, находились внутренности покойного. Говорили, что сосуд отправлен был в сельцо чужого Смоленского уезда, на родину князя. Предание гласит, что, захватив из склепа сосуд, иерарх взял и портрет императрицы Екатерины II. осыпанный бриллиантами, лежавший в гробу. В 1859 году, по случаю внутренних починок в церкви, пять лиц спустились через пролом в склеп и, вынув из развалившегося гроба засыпанный землей череп и некоторые кости покойного, вложили их в особый ящик за задвижкой и оставили в склепе. Около этого же времени, как рассказывают, Из склепа взято было все до последней пуговицы, куски золотого позумента и даже снятые полуистлевшие туфли Потемкина. Череп и несколько костей – вот что осталось от великолепного князя Тавриды. Так проходит слава мира. Позднейшее потомство лучше оценило заслуги великого государственного мужа. В 1836 году благодарный Новороссийский край с высочайшего соизволения воздвиг в честь Потемкина в центре Херсона, в городском саду, новый бронзовый памятник, который изображает князя во весь рост, облеченного в рыцарскую мантию. Лицо его обращено к завоеванной им Тавриде, а взор устремлен на Екатеринославль. В одной руке он держит фельдмаршальский жезл, эмблему военных подвигов, в другой — подзорную трубу, эмблему зоркой проницательности. Чудный вид принимает памятник среди деревьев, когда весеннее солнце яркими лучами играет на его блестящей поверхности. Колоссальная фигура князя, превосходно исполненная знаменитым художником Мартасом, возвышается на гранитном пьедестале, окруженном чугунными колоннами и цепью. В 1873 году Херсонское земство повесило в церкви святой Екатерины в память князя Таврического небольшую мраморную доску. Конец книги